Женщины так возмущались, но недолго. Кормили-то всех в одной столовой. Он лишил пайка возмущавшихся на три дня. Лена, как я спорила. Но Авдей меня не слушал. Он говорил, что отцу виднее, он все делает правильно. А Сашка вообще меня не слушал. А Ольге все было пофиг. Главное, чтобы дома было что кушать. А потом я узнала о не этих, но ну, арестованных. Их отселяли на край деревни в старой коровнике. и Однажды ночью он сказал, что при попытке к бегству...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 Фортификация Еще до начала эпидемии, когда стало холодать, все близлежащие источники полезности мы уже тщательно обследовали, а жизнь более-менее устаканилась. Батя решил, что настало пора заняться, как он выразился, оборонительной фортификацией. Да и вооруженная конкуренция за остатки ресурсов в городе приняла уже совсем неприличные формы. То и дело трещали выстрелы, на наших все более редких выездах на мародерку —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 Полноценный штурм мы не выдержим. — А откуда тут полноценные штурмующие? — Толик фыркнул. — Воякам мы неинтересны, а это одна отморозь неорганизованная. — Толян, все так, но мы должны настраиваться на худшее. — А ну как отморозь соорганизуется? В битве с Устасом... Он опять помолчал. — Они действовали вполне организованно. Опять же, те, помнишь, бомжики? А главное, могут ведь сбиться в большие коллективы.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 и самые простые, типы заостренных бамбуковых кульев на дне прикрытые шестами и дерном ямы, да всяких изощренных, когда нога противника проваливалась в ямку, и по ней по ноге прокатывался валик с острыми бамбуковыми кульями, превращая ногу в рваный фарш. Толик, тыча пальцем в экран, сказал, «О, они колья еще калом смазывали для заражения противника. Что-то подобное и нам надо, и обязательно на колья насрать, ага!»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 Притащил половину сидушки от какого-то пружинного дивана, раскрученного ранее Толиком. Мы использовали от него только боковушки. Поставил ее стаймя на нижней части лестницы, это типа нападающий или нападающая, мишень. Позвал батю Толяна принимать работу. Посматривая, как мне показалось неприкрытым уважением на ощетинившуюся стальными пиками столешницу, они заняли зрительские места, выше по лестнице. «Ну, ну давай, давай!» Это все Толик.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 В реале это конструкция, которую я принял решение назвать Я сделал драматическую паузу. Назвать... Постель для юга, это батя. Трендец пришельцем, это тулик. Назвать очиститель лестничного пролета. Вот так вот. Просто и без затей.